Глава 17. Когда прошлое сталкивается с настоящим. Саена торопилась в ректорский кабинет, едва сдерживая сжатую в груди пружину паники. Вчера вечером, не обнаружив Ирины в комнате, заподозрила неладное, но не стала тревожить об исчезновении. Студенческие годы, мало ли где пропадала девчонка. Во время своей учёбы тоже позволяла себе не ночевать дома. устраивалась с однокурсницами посиделки до утра или гуляла с мальчиком по Глувной. Сейчас, конечно, ситуация была немного другая. Я здесь новенькая, и друзей у неё, скорее всего, нет. А по морозу особо не погуляешь. Но всё равно бить тревогу в тот же миг даже в голову не пришло. Поэтому она вернулась к себе и ещё долго не могла уснуть, размышляя о скорейшем избавлении от ответственности с приворотом. Сварить его имеет доступ к самым редким и дорогим ингредиентам. Дело несложное. Тапатич сказал: зелье должно быть в точности таким же, как и первое. Все до самых мельчайших составляющих. А значит без крови Яра оно будет уже совсем другим. Проснувшись не свет не заря, торопливо позавтракала, привела себя в порядок и вновь отправилась на этаж общежития. Когда к ней вышла заспанная студентка. и заявила, что соседки всё ещё нет. Сердце рухнуло в пятки. При чувстве поднялась беспокойной коброй и тихонько шипело о грядущих неприятностях. Куда она могла исчезнуть? И почему Артан допустил это? Вдалике мелькнул знакомый поворот в тёмный плохо освещаемый коридор. Скорее всего, ректор ещё спит. Ничего, придётся ему пожертвовать утренними сновидениями. Вдруг впереди возникла стройная женщина в светлом платье. В полумраке она показалась неестественно бледной, словно призрак. Саенна испуганно вздрогнулась, приглядываясь к чертам лица. "Элен, откуда вы только взялись?" "Доброе утро", спокойно проговорила помощница Эверта, выплывая на свет волшебных шаров. "Вы рано проснулись. Что-то тревожит?" В мыслях мгновенно промелькнули слова Лима. о том, что Элен может знать тайну исчезновения отца. Сразу же все остальные вопросы отошли на задний план. Да, мне нужно с вами поговорить. Это не подождет до вечера. Я могу понадобиться Артану. Нет, не подождет. Сейчас дай ей уйти, а потом ищи по всему замку. Эта женщина сразу показалась странной, и то, что она знала людей, которых, скорее всего, нет в живых, чести ей не прибавляло. К тому же она слишком молодо выглядела, чтобы быть свидетельницей событий такого далёкого прошлого. Хорошо. Давайте зайдём в какую-нибудь аудиторию. Мало ли куда заведёт нас этот разговор. И улыбнувшись одними губами, прошествовала мимо. Саена передёрнула плечами от неприятного холодка, скользнувшего по спине. Можно пройти в мой кабинет. Мне как раз необходимо вылезти бесполезную теперь основу противоядий и завести приворот. Зачем? Вы же пытаетесь найти рецепт антидота, насколько я знаю. Вот я как раз его и нашла. Докласс и зелье варенье шли в молчании. Странно. Елена не стала интересоваться подробностями, хотя это вполне ожидалось. Она будто пропустила ответ мимо ушей или резко потеряла интерес к теме, а начинать спрашивать про папу, не видя ее лица, Сае на не хотела. Если она начнет обманывать... Сложно будет об этом догадаться. Пройдя в кабинет, сразу же потянулась к котлу с булькающей бесцветной жидкостью, но вовремя вспомнила, что о её вернувшейся магии пока никто не знает. М-м, не могли бы вы мне помочь опустошить котёл? Простите, мои способности не позволяют пользоваться стандартными чарами. Лен прошла мимо ряду в парт и замерла у окна. Саена удивлённо вздёрнула бровью. Она способна временно убирать действия такой сильной магии, как приворот, и не может одним взмахом ладони испарить литр жидкости. Это, как минимум, странно. Ладно, ладно, придётся подождать, пока остынет. Задуф огоня обернулась к Лен. Я хочу поговорить о моём отце. Подобного она точно не ожидала. Всегда беспристрастное лицо едва заметно переменилось. Губы дёрнулись. Словно их хозяйка изо всех сил пыталась сдержать рвущиеся на волю слова. Зеленые глаза посмотрели куда-то сквозь саену. Вы знаете, точно его знаете и в курсе, что с ним стало. Это событие давно минувших лет. Нет смысла ворошить прошлое. Она опустила взгляд и собралась уходить. Как это нет смысла? Девушка дернулась к ней, хватая за предплечье. Кожу обожгло холодом. Пришлось быстро одернуть руку. Елена замерла. Саяна, не понимающая, смотрела на свою стремительно краснеющую ладонь. Что это значит? Кто вы такая? Ты не должна была вспомнить. Это все Олиммерий. Наверняка не обошлось без него. Расскажите мне. Неважно, кто вернул мне воспоминания. Главное, что они были. И кто-то их у меня отнял. Зачем? Где мой отец? Что вас с ним связывает? Тебе не нужно ничего о нем знать. Он не хотел этого, потому и зачаровал вашу память, заблокировал анимагию в твоей крови. Она должна была привести тебя к гибели. Саяе натянулась, сжимая пульсирующую от боли руку. Вы говорите, что мой папа действительно нас с мамой бросил, и не просто так, а стерев все воспоминания о нем, вмешался в мою магию. И ты же хуже, чем ложь. Это клевета. Элен шагнула ей навстречу, схватила обожжённые пальцы и силой сжала. От боли у Саины навернулись слёзы. Знаешь, что это? Призрачный ожог. Он возникает, когда прикоснулся к призраку против его воли и снять его могу только я. Призраку? Да. Я знала твоего отца. Сложно было не знать. Ведь он был братом моего мужа, давно мёртвого, убитого хитрым злобным королевским чародеем, убитым сразу после меня. Саена выдернула руку, которая почти онемела, став ярко-красной до самого локтевого сгиба. Сердце билось, словно пойманная в клетку птица. Дыхание перехватило от ужаса, а Элен всё продолжала говорить. С каждым словом становясь все злее, ее волосы уже не произвольно шевелились, а тело исходил слабый призрачный свет. Под глазами залегли тени. Когда я и Кастин исчезли, Мар принялся нас искать. Узнал, что мой сыночек родился далеко не мертвым. Пронюхал своим звериным чутьем, кто стоит за трагедией нашей семьи. Добрался сюда, заручился поддержкой Винсента. А потом помог мне выбраться из ловушки Анокхриса. Кастя, на ну, увы, уже было не спасти. Слишком сильно впился в его душу старый бог. Я же теперь заперта здесь, в этом замке, месте, куда была вызвана, без возможности попасть в какой-либо из других миров. Я не понимаю, ничего не понимаю. Кто все эти люди, Мар? Это мой папа? А Кастин? Элен Волком зыркнула в её сторону. Казалось, за время своего монолога она забыла, что не одна в комнате. Перевела взгляд с искажённого ужасом и болью лица Саины, прижимающей к груди руку. Сияние быстро сошло на нет. Словно призрак взяла эмоции под контроль. Прости. Давай я излечу. Выбора особо не было. Если в самое ближайшее время не унять жар, в невидимом костре которого палала кожа, можно запросто потерять сознание. Саяна позволила женщине залечить ожог, а пока краснота медленно сходила на нет и пульсация утихала, пыталась славить мысли в кучу, не садя при этом с ума. Элен, призрак, которого, насколько поняла, вызвал папа, но зачем? Чтобы найти её ребёнка, которого все считали мёртвым. Да. Мариус Фрид, твой отец. И двоюродный брат Кастина, моего мужа, тихо проговорила женщина, когда рука была полностью излечена. Он боялся за тебя и постарался исчезнуть из вашей жизни до того, как королевская гвардия до него добралась. Значит, всё-таки мёртв. Но зачем королю нужна была его смерть? Расскажите мне всё по порядку. Прошу вас. Мне очень нужно это знать. Ко мне начала возвращаться память, а я не могу сопоставить одни отрывки с другими. Для меня это неимоверно важно. Елена дарила её долгим ничего не выражающим взглядом и отвернулась к окну. Редкие лучи зимнего солнца придавали ей потустороннюю бледность, прозрачность Невесомость. Она стояла на каменном полу, казалась, будто бы парила над ним. Он исчез за несколько лет до того, как пропал Винсент. Король не причастен. Он даже не знал, что творилось под его носом. Всему виной его правая рука. Ризандил, колдун, в лапы которого попало рабовое пророчество. Он неверно его истолковал и посчитал, что мой сын свергнет монархию. Для него это было невыгодно. Он тогда слишком верил в величие и непобедимость своего монарха, которого защищал любой ценой. А когда наша семья была истреблена, прошёлся кровавым возмездием по другим, подходящим под слова предсказания. Всё это время мой мальчик рос в обычном приюте, не зная своего рода, не зная, кем является. Марк искал его долгие годы. пока не обнаружил в одной из древних книг способ вытащить душу из царства Нухриса а когда я оказалась на свободе без труда нашла своего сыночка но твой отец уже начал скрываться от преследования ризандила а я покинув стены Витмерте не могла по иронии судьбы здесь работал Тарон моя первая школьная любовь я обратилась к нему И он вытащил моего мальчика из того жуткого места, назвал своим сыном, воспитывал и растил, как своего. Тогда все рисковали. Винсент постарался уберечь Лемерие, завещав кресло ректора тому, кто наследником не являлся. Этот жест посчитали его окончательным уходом от дел и потеряли интерес к Витморту. А потом началась война. Ризондел разочаровался в своём короле. И упал в подполье, замуровался в харбоне. Ему уже не было дела до пророчества и тех судеб, что он искалечил, хотя приказы его все еще имели силу. И королевская гвардия продолжала свою охоту. Елена долго замолчала, а Саяна пребывала в шоке от услышанного. Сказать было ничего, лишь пара шокирующих догадок лениво мигали в сознании. Папа. Сарон, Винсент, они все спасали и укрывали сына Элен не просто так. Он был наследником рода, частью семьи, тем, кто хоть как-то связывал их с родными, друзьями и любимыми. Мальчик, что появился в замке после неизвестно скольких лет жизни в приюте, оказался для них важнее своей собственной безопасности. А потом отец Лима оставил кресло ректора не сыну, а другому. Кому он мог вручить столь ценный дар, лишь тому, кого знал, кто был ему как родной. Артан девушка затаила дыхание, не веря мыслям. Он ваш сын? И получается мой брат. Да, всё верно. Елена обернулась, всё так же безразлично на неё глядя. Но он не должен этого узнать. Потому я и пыталась продержать тебя в неведении как можно дольше. Но почему? Мы же родные люди. У него никого, кроме меня, нет. А у меня лишь умирающая в больнице мама, которая давно уже никого не узнаёт. Именно поэтому ты его слабое место. Я не хочу, чтобы сын был уязвим ещё больше, чем есть сейчас. Так переворот скоро будет снят. Неужели мы так и останемся чужаками друг для друга до конца своих дней? Переворот не самая большая беда, что вас ждёт. О чём это вы? Мар уцепил в тебе анимагию не просто так. Ты словила первую душу слишком рано, всего в 5 лет. И он понял, что проклятие всех анимагов скоро настигнет и его дочь. Какое ещё проклятие? Саена похолодела. Только этого ей не хватало. Древняя магия слишком сильна для женщин. Она разрушает их за очень короткий срок. У каждого это происходит по-своему. Отчёт ведётся днями, неделями, месяцами, а иногда и годами. Но итог всегда один. Чем дольше они магии будет активничать в твоей крови, тем ближе ты окажешься к могиле. 6 часов назад. Интерлюдия. Рагдар пристально всматривался в тёмный провал капюшона, как обычно, пытаясь разглядеть лицо. Мак прислал послание в виде иллюзии себя самого и заявил немыслимое: "Видите ли, Витморт, придётся обойти стороной". Что за детский лепет? О чём ты говоришь? Сам же хотел набрать войска побольше, прежде чем идти на юг. Это было в твоем плане, Оборотень. Ткнул в призрачную фигуру пальцем, проткнув ее насквозь. И что теперь? Мне нужно рисковать теми, кто есть, и отправляться прямиком в лапы королевской армии? Успокойся. Не забывай. Без меня вы бы не продвинулись к столице и на шаг. До сих пор выли бы на Луну у дальних пещер неизведанного Севера. Рагда рухмыльнулся, наклонившись ближе. Но сейчас-то я здесь, думаешь, буду исполнять любые бритни, как послушная собачонка? Не думаю, а знаю. Вы пройдёте мимо Витмарта и постараетесь сделать это настолько бесшумно, насколько возможно. Вожак откинул голову и расхохотался. Он просто не мог поверить, что выслушивает эту нелепицу от туманного болванчика вместо живого человека. Уж с ним был бы совсем другой разговор. Колдун обещал приехать, посмотреть на первые результаты эксперимента, но не явился. А теперь его все идёт на попятный, внося коррективы в давно утверждённый план. Это не просто бесило, а злило до кровавых огней перед глазами. Знаешь, он наконец отсмеялся. "Мы я с тобой не согласен. Мы хотели действовать по твоим указам. Тихо" и без больших жертв. Ты запускаешь в замок одного из наших, а он в свою очередь организует нам поставку девиз. Но нет, там что-то у тебя перемкнуло в мозгах, и теперь мы так делать не будем. Ты сам себя слышишь? Это несерьезно. Мы возьмем то, что хотим, только теперь на наших условиях. Ты глуп, если решил идти сюда без союзников в академии. Стены неприступны. В окрестностях спит магия, способная уничтожить всю твою стаю за считанные часы. Мы рискнём, ракдар посерьёзнел, сверкнув глазами. Разговор начал его утомлять. "Нацепил этот костюмчик и считаешь, вычесли тебя невозможно? Мои волки готовы к более серьёзным делам, нежели грабёжи и похищения в окрестных деревушках". Незначально Видмарт был короной нашего плана, точкой, с которой мы двинемся на юг. Так и будет. А тебя я найду и убью, если станешь у меня на пути. Подхватив прислонённый к столу топор, обортень размахнулся и разрубил иллюзорную фигуру мага пополам. Лоскуты волшебного тумана разлетелись в стороны, и осели на каменный пол. Отбросив оружие, рагдар повернулся к выходу из пещеры. Необходимо было собрать волков для вылазки в лес Витмерте. Оттуда выходил прекрасный обзор на сам замок. Прежде чем напасть, нужно продумать новый план. Хочет того мак или нет, они наберут трофеев в некроманской академии, а затем двинутся к столице. Хочет того мак или нет, они наберут трофеев в некроманской академии, а затем двинутся к столице. Конец интерлюдии. Утро. Я очнулась от того, что начали неметь ноги. Тысячи мелких иголочек вонзались в ступни ещё колдки, не позволяя дальше лежать на снегу. С трудом сев, осмотрелась. Удивительно, рядом горел костёр, не позволяя замёрзнуть насмерть. Видимо, дух организовал. Сама она не помнила, чтобы собирала и поджигала хворост. Высокие ели, окружавшие поляну, Не позволяли разглядеть небо, а по серости всего вокруг сложно сказать, что за время суток сейчас было: вечер, день, утро. На севере все во одних и тех же красках. Сколько она вообще проспала? Поднявшись, растерла окоченевшие руки, поправила одежду и принялась засыпать огонь, загребая на него носками сапог снег. Взгляд зацепился о желтовато-белую костиную рукоять кинжала. Замерев в на мгновении, наклонилась, чтобы его поднять. Оружие было тёплым, словно и не пролежало неизвестно сколько времени на морозе. В груди неприятно скрибнуло. Вчера выбор казался совсем лёгким. Ирина, Ирина ещё никогда не находилась так близко к своей цели, и любые жертвы виделись ничтожными на фоне долгожданного результата. Но сейчас разговор с духом проявился в другом свете. Он уверен, что она любит, не иллюзорно, а по-настоящему, всем сердцем. Если раньше за неимением какого-либо опыта я сомневалась в своих чувствах, сейчас все сомнения развеялись, словно дым. Какой смысл в убийстве, если любой фальшиво? Для слуги Анохриса ничего иного значения не имеет. Но сможет ли она теперь пойти на такое? Ведь придется пожертвовать не только Артаном, но своей любовью, а значит самой собой. Нужно поскорее вернуться в замок, а там решение придёт само собой. У неё для этого ещё шесть суток, хотя теперь скорее всего меньше. Убрав кинжал во внутренний карман мантии, по тропе улетела с поляны. Спасибо за время, пока спал, а не сорвался снег. Можно найти обратный путь по своим шагам, но пройти по проложенной собой же дорожке пришлось недолго. Очень скоро появились следы множества других ног. Именно там, где обнаружила, что за ней следуют зомби, растерянно остановившаяся смотрелась. Нужно быть следопытам, чтобы понять, где в этой снежной каши нужные тропы. Может попробовать использовать поисковик? Настроить его на кого-нибудь из замка и постараться не потерять золотистый шарик из вида. Но тогда придётся действительно идти прямиком до адресата, иначе ваш обhebный мяч так и будет маячить поблизости, пока не доведёт её к назначенной цели. Лучше всего использовать самого Артана. Она же как раз к нему и собирается. А где гарантия, что он сейчас в замке? Решив всё же рискнуть, я разобралась было наколдовать поисковик. Как услышала невнятный шум за спиной. Неужели снова внежить? Она ещё одну волну стихийного огня у неё точно не хватит сил. Да и на что-то ещё более или менее действенные тоже. Разве что отбиваться световыми бомбами. Один выход. Поскорее скрыться из вида, спрятавшись за каким-нибудь стволом. Забраться на одно из деревьев у неё, вряд ли получится. Слишком высокими они были. А первые боковые ветви находились как минимум в 2 м над землёй. Быстро отбежав как можно дальше в сторону от приближающихся звуков, присела за раскидистым кустом и вовремя. Буквально через пару минут к тому месту, где она недавно стояла, вышли три мужика-оборванца. По-другому их назвать было сложно. Какие-то непонятные штаны заключали в себе всю одежду, что на них была. Голые торсы, покрытые густой шерстью, Волосы на голове нечёсаны и завязаны в замысловатые узлы. Лицо покрыто щетиной разной длины, а под кустистыми бровями горели нечеловеческие дикие глаза. Я разожжал рот и нос руками, чтобы скрыть дыхание и не выдать себя паром. Вряд ли эти люди заняты чьими-то поисками, но рисковать лишний раз не стоит. Но здесь определённо была какая-то заварушка. Звочно прорычал хриплым простуженным голосом один из них. Вы только гляньте, следы совсем свежие. Каркаи потише, прошептал на него товарищ. Скорее всего, мертвецы. Радар говорил, их тут немерено шатается. Но раз они тут были, значит, уже не появятся. Остановимся здесь. Обождём остальных. Вступил в разговор третий. Судя по всему, он у них был вроде начальника. Так как остальные молча покивали, повернувшись в ту сторону, откуда пришли, и стали ждать, просто стоять и пялиться в пространство перед собой. Яра уже не могла дышать по минимуму. Приоткрыла ладонь и тихонько вдохнула больше воздуха. Сердце стучало как бешеное. Нужно срочно выбираться. От трёх убежать сможет, а вот когда подоспеют остальные, скорее всего, шансов не будет. Но даже сейчас Выдать себя было и неимоверно страшно. Декори казались устрашающе огромными. Что-то в них было совершенно не нормальное. Хотя бы даже их полуголый вид в такой мороз. О том, что они могли быть вполне безобидными, яры даже думать не стала. Вдруг тот, что за главного, запрокинул голову и втянул носом воздух, а затем медленно повернулся в сторону куста, за которым пряталась Ерина. А у нас тут трофей. Без каких-либо эмоций протянул мужик, а складившись в жуткой желтозубой улыбке, больше скрываться смысла не было. Собрав побольше энергии, запустила в приближающегося Сидикаря световой бомбой и сорвалась с места, не пытаясь даже узнать, причинила ли магия ему вред. Позади что-то кричали, рычали и улюлюкали, будто загоняли дикого зверя. Но Ярыня не вслушивалась в эти звуки. На ходу создала ещё один заряд, кинула его через плечо. Взрывная волна толкнула в спину, ускоряя движение. Но едва не повалило на снег. Устояв, девушка на всей скорости перепрыгнула через поваленную корягу, поскользнулась и проехалась на пятой точке, скотвись в какой-то овраг. Подскочила, оборачиваясь, Наверху возникла массивная фигура одного из преследователей. Эх, какая резвая, да еще магичка. Наверняка придешься по вкусу вожаку. Размахнувшись, Ерина полнила проклятие прямо в ухмыляющуюся рожу. Мужик не успел пригнуться и завопил, хватаясь за лицо. Не став ждать остальных, пропустила быстрее прежнего прямиком под ну а врага. Куда-нибудь, да вы видят. Вдруг откуда-то сбоку прыгнул какой-то зверь. Приземлился на четыре лапы, преграждая дорогу, осклабился, сверкнув огнями глаз. Волк? Нет, это был оборотень. Чёрная всклакоченная шерсть в рыжих подпалинах, слишком большие остроконечные уши и большая вытянутая морда. Резко затормозив, я рапопятилась, отвернулась бежать в другую сторону, но оттуда приближался подбитый ею дикарь. Лицо его пылало красными ожогами. Шерсть на груди облезла неровными пятнами. Рагдара определенно будет в восторге. Зло выплюнул он, встряхивая удлиняющимися руками, увенчанными острыми когтями. Ерина они мели от ужаса. Она еще никогда такого не видела. Это был не просто оборотень. Человек словно растягивался в высоту, буквально у нее на глазах покрывался шерстью и отращивал длинные клыки. Голова его практически не изменилась, если не считать волчьих ушей и увеличившихся челюстей. Волк позади уже казался безобидным щенком. Глубоко дыша ртом, я рад ступала, чувствуя, как дрожат колени. Услышав рычание, совсем рядом остановилась. Она была в ловушке. Сбоков почти отвесные стены оврага. За спиной обретень, а впереди неизвестное ничто. медленно кволяющей ей на встречу. Девушка вдруг поняла, что в голове ни единой мысли, а тело сковано ужасом. Мутант был уже совсем рядом, наклонился, приблизившись к её лицу, елевнятно проговорил: "А теперь ты пойдёшь с нами". Молниеносное движение сбоку и острый коготь вонзается в плечо. В тот же миг перед глазами поплыли красноватые круги утягивая ирину в амрак